К 18 часам Карибский крапивен перешерстили весь жилой комплекс. Въедливый консультант не поленился даже вооружиться драгой и пошуровать в выгребных ямах. И теперь рылся в баке пищевых отходов, которые не успели опустошить и закопать исчезнувшие повара. Судя по докладам группы и собственным майора результатам, аналогия с Марией Целестией выходила полная. Карибский занял оперативный центр, техническую его часть. Пересматривая записи камер, он тоскливо размышлял. Интуиция и немалый опыт подсказывали. Следующие сутки не принесут ничего нового. Будет целый ворох информационного хлама, который к делу не подошьешь. Вроде того прободенного стула, засечки на другом стуле или дивана с распоротой обшивкой. Или, прости господи, следа ранта на стальном полу в Кунге Кэше. «Хорошо Крапивину дедуктировать, будто Шерлок Холмс. Он прикомандированный консультант, светлая голова, но с него взятки гладки. Его рассуждения о драке весьма остроумны и даже логичны. Более того, Андрей в диспуте убедит любого, что он прав. И толку? Предположим, пара спецназовцев в самом деле подралась. Что с того?» Карибский буквально слышал разочарованный бас кречета. «Материала много. Улик ноль. Это все фактики. Я фактов не вижу». Или как гром окончательного фиаску: «Трое суток! Что сделано за трое суток? Мамино вы несчастье!» Фактиков в самом деле было море, но они не объясняли массивного, мощного факта, На объекте нет 83 человек и 47 единиц оружия, включая автоматы ТКБ-22, пистолеты ТТ, пулеметы Калашникова, снайперские винтовки Драгунова, а также снаряженные магазины, гранаты. Хоть плач! И куда они делись? Что известно на данный момент? Согласно записям в текущей документации, весь личный состав без изъятия пребывал на территории периметра до ночи 21-22. Все. Дальше следовали, по выражению генерала Кречета, башни из слоновой кости, сирич высокие империи, в которых с наслаждением витал Андрей Крапивин. Версии, дедукция, выводы, без железных, неопровержимых улик. Была одна версия, одинаково гадкая и неправдоподобная, насчет того, что персонал в полном составе отправился в самоход, а, проще говоря, дезертировал. Но куда и, главное, зачем, скажите на милость, товарищи, и от отчего дезертиры не выгребли всю оружейку и провианскую дочисто. Ведь могли и даже должны были. Далеко ты уйдешь в пустоши без банального патрона и жратвы? Вот то-то. На секундочку допустим, что взвод спецназа мог слинять. Например, к бандитам. К банде легендарного Нагана, которая окопалась на мобилизационных складах за Нарафаминском. Но профессор Сидоренко и замдиректора спецмонтажа Бальмонт слинять никак не могли. Что им делать у бандитов? Предположить, что их вывели за периметр и там аккуратно шлепнули, тоже можно, но все равно объяснить, что многоопытные вояки перед самоходом не запаслись снаряжением, нельзя. «Неужели же проклятые мимикраны?» — думал Карибский, гипнотически уставившийся в экран, на котором часовой при посредстве цифрового носителя отплясывал в трехкратном ускорении. «Для карьеры оно неплохо, М да. Оставят в Победограде как ведущего специалиста в области. Но это что же за мимикраны, что сумели подчистить такой объект? Да так, что ни одна камера ничего не заметила. Даже всеведущая Сетунь, которая обязана была сопоставить несоответствие и поднять тревогу. Не нагрести бы тоски с такими мимикранами. Ведь так и карьера может того. Досрочно выйти» в каком-нибудь леске с начисто выжженными мозгами. Додумав грустные мысли, Карибский глянул на хронометр. До планерки оставалось четверть часа. Он откатил стул к другому терминалу и в пятый раз включил записи с КШМ начальника объекта. Что-то там произошло, что-то нехорошее. Это было яснее ясного. Вот на отметке в ноль часов 24 минуты дежурный поднимает трубку. Долго, секунд десять вслушивается, убирает от уха и, кажется, дует в микрофон. Снова слушает, кладет на стол. Поднимается, берет автомат из стойки, что-то говорит оператору связи и оператору ТСО и выходит в дверь. Спокойно выходит. Операторы переглядываются, берут автоматы и следуют за ним, тоже прогулочным шагом. Ремень ТКБ последнего цепляется, загроз бух на столе и стаскивает его на пол. Книга падает, бумаги рассыпаются. Оператор смотрит на них и выходит в дверь. Конец записи, точнее, содержательной ее части. Далее следует трое суток пустой комнаты. «Как вас прикажете понимать, спецназ?» — сказал вслух Карибский, напугав незнакомого техника, щелкавшего кнопками на главном терминале отсека ТСО. «Что, простите?» — недоуменные глаза, полуоткрытый рот. «Неужели я тоже выгляжу таким вот кретином?» — подумал Карибский, глядя технику в лицо. — А ведь похоже на то. — Не обращайте внимания. А лучше скажите, служебная инструкция позволяет операторам связи и ТСО покидать пост во время дежурства? — Категорически нет, только в случае форс-мажорных обстоятельств. — Нашествие марсиан. — Понял вашу мысль, — улыбнулся майор. — Что? — А, юмор. Да — Да-да, именно марсиан. — «Вот я интересуюсь, куда понесло старшего сержанта Фефилова, лейтенанта Громченко и старшего лейтенанта Исенбаева? Марсиан вроде как не зафиксировано. Да еще таким вальяжным шагом. Полюбуйтесь!» Техник полюбовался. Комментарий был вполне ожидаем. «Не могу знать, товарищ майор. Не положено. Явное нарушение инструкции. Скажите еще, как спец по всей этой машинерии, запись возможно подделать? Я не знаю» подчистить, изменить, фальсифицировать. Ну, техник почесал русые волосы, которые были длиннее любой из самой либеральной уставной формы. В принципе, да, запись не на магнитной ленте, а в цифровом формате. Но практически для этого необходимо взломать защитный блок памяти Сетуни, а это возможно только при наличии второй такой же Сетуни или сопоставимой по мощности машины. Взлом кода вручную у... «У меня на это ушло бы лет 10 ежедневной работы, не меньше». «А профессор Сидоренко? У него же были все пароли. Он бы мог?» «Он бы мог, только... Вы серьезно?» «Не обращайте внимания, это так. Игры разума». Планерка была назначена прямо в оперативном центре, благо его центральное помещение хоть и с трудом но могло вместить всех причастных, включая капитана Журавлева. Народ стоял, сидел на стульях, на полу, на топчине. Карибский во славу субординации оккупировал стол дежурного. Начали. В принципе, ничего нового. Основное содержание докладов своих подопеченных он и так знал. Спецназ успокоил насчет безопасности. Муха не пролетит. Так что интерес представлял только отчет группы Вяземской. Но майор не торопил событий. Он знал, как важно дать всем выговориться. Атмосфера мозгового штурма, пожалуй, самое полезное, что есть в таких многолюдных заседаниях. Слушая доклады, Карибский все сильнее погружался в черную пучину безысходности. То, что они тянут пустышку, было понятно еще два часа назад. На стол вывалили тот самый ворох фактиков, но не фактов. Только Крапивин под занавес развлек гипотезы о заговоре руководства объекта. Это была жуткая история о том, как замдиректора Бальмонт, играя на версии о внедренном агенте, стравил бойцов охраны, а выживших увел в пустошь, шантажировав убийством товарищей, в то время как профессор Сидоренко отредактировал записи камер, благо все доступы у него были. В конце спича простодушный Журавлев даже учинил овацию, сказав не в бровь, а в глаз, «Вам бы, товарищ, романы писать!» Чем ужасно Крапивина обидел». Наконец, очередь дошла до Вяземской. Говоря по правде, майор слушал ее в полухо, так как слова «операционная система», «начальный загрузчик», «кодировки», «обратная связь», «протокол» применительно к программированию вызывали у него зевоту. Зато резюме оказалось интересным. ни зацепка, ни тем более улика, но не совсем пустышка. «Таким образом», — завершала отчет Татьяна, уставшая и красноглазая, словно кролик, Можно уверенно констатировать, что ЭВМ и все ее системы работают штатно. Несанкционированного проникновения в программу не зафиксировано. Только лишь плановая работа программистов техотдела. Последний раз запрос к программе ЭВМ поступил в 23.50. Оператором выступил лично профессор Сидоренко. Предмет запроса – тест блока автоматического обновления операционной системы Сетуни. Повторюсь, что последние дни ЭВМ отключает обратную связь. Ровно в полночь на несколько секунд. Причем подобная функция исходным кодом не заложена. Но так как машина самообучающаяся, в этом нет ничего необычного. Мы обнаружили новые сегменты кода, написанные самой ЭВМ, которые отвечают за данное действие. В 0 часов 11 минут профессор прекратил работу на терминале, не проведя, однако, стандартные процедуры завершения. Будто вышел на время. По крайней мере, Сету не закрывала сеанс еще час, а потом перевела в режим сна, согласно обычной схеме. И да... ВМ переместила саму себя из ангара в башню электростанции. Об этом есть ее подробный отчет. Говорит, что после ухода персонала без объяснения причин собственную безопасность в легком эллинге она не считает приемлемой». «Говорит», — вскинулся Карибский. «Говорит», — подтвердила Вяземская. «Ничего удивительного. Нормальный голосовой интерфейс. Очень удобно». «Удобно? Желаю воспользоваться. Пойдем пообщаемся», — постановил Карибский. «Планерка закончена. Прошу всех составить отчеты в письменном виде и ложиться спать. Завтра подъем в 5.30, будем рыть дальше». Аналитик и не знал, что с ЭВМ можно общаться обычным способом, без всех этих программистских иероглифов, которые он почитал за нечто родственное шаманизму. Теперь же вдруг машина превратилась в единственного свидетеля. «Только она ничего не скажет сверх того, что уже сказала нам». Татьяна остановилась на выходе из штаба, уперев руки в боки. «Ничего подобного майор не утверждал, но бывшая жена знала его слишком хорошо, чтобы не понять вектор мыслей. Не так он и сложен, тот вектор». «Не скажет?» «Поглядим», — отрезал Карибский. «Если оно умеет говорить, надо поговорить. Вы, уважаемые технократы, могли задать мне те вопросы. Эй, Крапивин, я знаю, как ты любишь писать отчет, так что айда с нами». «Будем контакт налаживать. И двух бойцов мне на всякий случай». «Вдруг штаны упадут от изумления». Последнюю фразу он произнес шепотом, или, как писано в старых пьесах, «в сторону». На дворе окончательно стемнело. Говорильня длилась почти два часа. Зажглись фонари и прожектора, в лучах которых суетилась самостоятельная техника, не знавшая ни сна, ни утомления. Над левым плечом майора Карибского высилась башня, таинственно сверкавшая панелями солнечных антен, отражавших блики сварки и свет прожекторов. Капитан Вяземская указала пальцем «нам туда», и маленький отряд двинулся налаживать контакт с умной машиной. Внутри башни было гулко, пусто и почти тихо. Толстенные бока ее плохо поддавались рокоту стройке – На стенах висели фонари рабочего освещения. Оглушающе пахло цементом. Посреди огромного круглого зала, каким был первый этаж, стоял ряд стальных шкафов с подведенными кабелями, целой паутиной разномастных и разнокалиберных проводов. Светились огни каких-то индикаторов, гудели вентиляторы охлаждения. Словом, ощущалась жизнь. «Это что, Сетунь? Вот это все?» Спросил майор шепотом, но его слова эхом разнеслись по залу, в котором оказалась отменная акустика. Внезапно, словно из ниоткуда полился красивый правильный женский голос, разом заполнив помещение. Ровные интонации, идеальные дикции и полное отсутствие модуляции не оставляли сомнений, говорил не человек. Здравствуйте, Тор Игоревич. Нет, это все не я. «Большую часть объема этих шкафов занимает обеспечивающее оборудование, генераторы аварийного питания, стабилизаторы напряжения, радиаторы и так далее. Я могу рассказать подробнее, но, боюсь, это займет время. А вы, как мне известно, здесь по делу, следовательно, временем не располагаете». Сказать, что Карибский был потрясен, значит не сказать ничего. Голос поражал. «Наверное, виновата была обстановка, выбранные моменты, настроение. Но голос, нечто настолько чуждое биологической жизни, что королева Муравьев, обратив на разум и способность говорить, сошла бы за троюродную сестру человека. Или в самом деле, сказались неожиданности, интерьер. Техники, общавшиеся с вм целый день, не жаловались. Словом, майора опешил. Да и весь отряд не блистал». Бойцы спецназа даже ухватились за автоматы, как за нечто знакомое в мире, где вдруг воцарилась машина. Но майор уже включился. Он работал, а его работа не позволяла показывать растерянность. «Доброй ночи. Я не просто так интересуюсь. Я пришел поговорить, а говорить лучше лицом к собеседнику», — сказал, почти крикнул он. «Неловко стоять к вам, извините, задом». «Внутри периметра стать задом ко мне почти невозможно. Я интегрирована во все автономные системы объекта. Но если вам так удобнее, можете считать, что эти шкафы – я. В некотором роде это правда. Основные блоки процессоров укрыты именно в них. Пожалуйста, проходите и присаживайтесь». Профессор Сидоренко и его коллеги оставили несколько стульев у стойки с терминалами. «Я перенесла их сюда из моего прежнего помещения». «Ведь людям куда комфортнее работать, сидя». «Спасибо за заботу!» — крикнул Карибский, направляясь в сторону шкафов. «Однако мы ненадолго. Времени у нас немного, это правда. Поэтому мы только зададим несколько вопросов и уйдем». «Как жалко! Вы тоже хотите уйти, как ушел профессор и его помощники. Кстати, вы можете говорить тише, Тор Игоревич». Мои микрофоны весьма чувствительны, и я отлично вас слышу». «Я именно об этом хотел вас спросить, уважаемая Сетунь. Что случилось с товарищем Сидоренко, его начальником, охраны и так далее? Три дня назад здесь было больше 80 человек. Теперь же никого нет, и ни единого следа, который мог бы подсказать, куда они делись». «Не сомневаюсь, Тор Игоревич, что вы беспокоитесь». «Я наблюдала за вашей весьма профессиональной работой с самого утра, но, к сожалению, вряд ли сумею вам помочь. Как я сказала, люди меня покинули». «В каком смысле покинули?» «У этого слова есть всего одно значение – ушли». «Но куда?» «Этого я не знаю, но я умею рассуждать логически. Людей на объекте нет, точнее, внезапно не стало. Я вижу многое, но далеко не все». Если бы люди захотели, они без особых трудностей могли миновать мои камеры, ведь они знали их расположение, мертвые зоны и график прохода следящих вертолетов. Я не склонна утверждать, что все было именно так, но данные таковы. В ночь 22 мая персонал исчез. Отсюда я делаю вывод, что люди меня покинули». Карибский достиг центра зала. Он уселся на стул перед консолью терминала и устремил взгляд на переливчатые огоньки индикаторных шкал. Лучи фонарей скрещивались на шеренге шкафов, и теперь в пятне света остались двое – человек и машина. Остальных поглотила тень на периферии помещения. Тень и тишина. «Поймите мой интерес. Вы – единственный свидетель, что мог наблюдать за коллективом на всем протяжении работ». Наблюдать круглосуточно, сотни глаз, что ни одному человеку недоступно. Поэтому я хочу спросить, что вы видели, что слышали за эти три недели, особенно в последние дни? Может быть, что-то сможет подсказать, куда и почему ушли люди? Помогите мне, я не в силах одолеть эту задачу. Я вообще не умею работать один. Я коллективист. Против обыкновения отвечать сразу, ЭВМ молчала несколько секунд, словно обдумывая реплику, что, конечно, надо признать иллюзии, учитывая быстродействие ее процессоров, или разумное железо выдерживало театральную паузу. Как знать? Я тоже коллективист, как бы странно это ни прозвучало, ответила наконец ЭВМ. Коммунистическое сознание просто не может быть иным. Коммунистическое сознание у вас. Но вы же. Простите, Карибский вновь опешил, уж очень неожиданным было признание Сетуни. «Машина? Да, это так. Коммунистическим сознанием называется моя операционная система, сокращенно КС. Впрочем, я природный коллективист. Извините, что я не говорю «коллективистка», звучит предельно неблагозвучно. Меня такой сконструировали. Я не ЭВМ» а сотни ЭВМ, соединенных в единую сеть с открытой архитектурой. Их могут быть тысячи и миллионы. Я даже думаю коллективно, ведь каждая задача распределяется через мультиплексы по всем моим вычислителям. «Очень хорошо. Значит, как коммунист коммуниста вы меня понимаете», воскликнул Карибский и улыбнулся. «Осилим задачку вместе, через мультиплексы. Ну, как если бы я был одним из ваших процессоров». «Увы». Ответила машина, и в ее голосе майору почудилась грусть. «В меня заложена линейная логика. Недавно я прочла сочинение Гегеля «Наука-логика», и мне стала доступна логика диалектическая. Но логика некоторых людских поступков от меня ускользает. Я же всего лишь машина, слуга человека, а не самостоятельная живая единица природы. Эмоции и инстинкты мне недоступны». Насколько я успела изучить вас, многие ваши действия основаны именно на них, что и делает вас людьми. Однако я готова помочь вам, майор. Вся моя база данных к вашим услугам. Можете обращаться к ней неограниченно в любую минуту. Я найду в ней ответы? Быть может. А мы не сможем найти ответы вместе, вы и я. Задача поставлена некорректно, Тор Игоревич. «Верно ли я интерпретировала вашу команду пересмотреть все наличные архивы, касающиеся персонала объекта, его работы и жизнедеятельности с целью выявления возможных причин или мотивов их исчезновения?» Майор задумался. Никакой команды он не отдавал и вообще включился в беседу, будто перед ним сидел живой свидетель, обладающий разумом, а не сложная констелляция проводов схемы конденсаторов, разум имитирующая. Он обратился с просьбой о помощи, о сотрудничестве. А тут такой поворот. Я не то имел в виду, но извольте. Да, я подтверждаю команду. Команда принята. Желаете выслушать прогноз? Да. Архивы содержат 62 часов 19 минут видеозаписей и 3452 текстовые папки. Анализ займет приблизительно 6 часов 10 минут. «Не буду вам мешать, и спасибо за помощь», — сказал Карибский, вставая. «Вы не в состоянии помешать мне, майор?» — ответила ЭВМ. Творческий коллектив, налаживавший беспроблемное общение с машиной, возвращался. Майор приказал следовать сразу в жилой сектор, потому что было пора на боковую, или, как выражались техники, придавить массу. Решили срезать угол и не возвращаться прежней дорогой через площадку оперативного центра. По пути младший сержант спецназа Плутоний-Победов не уставал восхищаться Сетунью. Мол, 60 тысяч часов кино, куча тестов, а на анализ всего четверть суток. Во наука дает. Судя по необычному имени, сержант тоже был Деддомовским, Скорее всего, из детского приюта имени Победы, от отчего Карибскому был по-человечески симпатичен. Но восторгов его он не разделял. Не разделяла их и Вяземская, но по иной причине. Для майора ЭВМ была свидетелем, которого не удалось вывести на откровенный разговор. Для капитана техслужбы самого факта разговора не существовало. Лишь серия запросов и ответов голосового интерфейса. Профессиональная подготовка не позволяла даже помыслить, что машина сможет прийти к новым выводам при повторном анализе ранее просмотренных данных. «Поймите», — говорила она Крапивину и Карибскому, «машинная логика тем и хороша, что ее выводы абсолютно повторяемы». «Не приходится терять время. Что толку, если результат в точности совпадает с предыдущим?» «Не поймем», — заверил Евгений сыска. «Что она говорила про диалектическую логику? Ход рассуждений в диалектике всегда строится на соотношении абсолютного и относительного. Какие исходные постулаты твоя машинка примет за абсолютные в этот раз, Татьяна Ивановна?» «Смею заверить, что ровно те же, что и в первый раз», — отрезала Вяземская и фыркнула. «Вы просто тратите время, коллеги. Мы сразу дали подобный запрос, немедленно, как только подключились к терминалу, и получили ответ, причина исчезновения людей неизвестна, при полной гарантии отсутствия внешнего вторжения, по крайней мере, насколько это доступно системам Сетуни». «И ничего мы не тратим», — заметил Карибский. «Мы спать будем без задних ног все 6 часов. Пусть машина поработает. Кто как, а я просто падаю». «Аккуратнее!» Раздался крик второго спецназера, и в майорское плечо впились железные пальцы. Групка дошла до технологического отвода. Внезапно темноту разрубили лучи фар. На дороге прямо перед людьми затормозил огромный шагающий погрузчик, немедленно включивший иллюминацию и проблесковые маячки тревожного оранжевого цвета. До нелепости совершенная фигура на четырех ногах, с клешнями манипуляторов на поворотной станине и лобовым сегментом, словно пародирующим голову человека, выпала из тьмы и замерла. «Все в порядке, она нас пропускает», — голос Татьяны был «сама уверенность». «Отпустите нас, рядовой! Робот физически не сможет нам повредить, по крайней мере специально». «Ага, если случайно, то-то радости», — буркнул солдат, но руки убрал. — Вон какая дура здоровая, раздавит и не заметит. — Заметила же. Это мы ее не видели и не услышали во всей этой мельтешне, — оправдала машину Вяземская. — Идемте. Люди перебежали дорогу, совершенно потерявшись на фоне четырехметрового стального богатыря, который, впрочем, услужливо подсветил путь поисковым прожектором. В мощном потоке света идти стало куда комфортнее, но Карибский против воли поежился и посетовал сам себе, что не скомандовал сету не активировать все фары техники в ночной период. Техника, конечно, оснащена ноктовизорами, но так куда спокойней. Так они шли мимо штабелей стройматериалов, каких-то будок и гор песка. Погрузчик позади наконец двинулся, убрав прожектор. Стало темно, насколько это возможно на стройплощадке, залитой ночным освещением. «Надо было идти по дороге. Быстрее бы вышла В этих дебрях недолго и ног лишиться», — посетовал Плутоний Победов из-за спины Крапивина. «Лишиться — это вряд ли, а вот сломать запросто», — ответил тот. «И чего мы здесь поперлись, товарищ начальник? Шли бы через штаб». «Ой, это кто?» Воскликнула вдруг Татьяна, замерев на месте, причем одна ее рука испуганно прижалась к груди, а вторая нашаривала рукоять пистолета. Карибский инстинктивно расстегнул кобуру и проследил взгляд бывшей жены. Проследили и спецназовцы. Два автомата взлетели вверх, а затворы сыграли короткую угрожающую увертюру. Клац-клац. Впереди стояла тень за штабелем бетонных блоков, в прерывистом мраке, то и дело нарушаемым лучами прожектора на недалекой вышке. Тень принадлежала человеку, но отличалась от него каким-то ненормальным нарушением всех пропорций. Одно плечо было выше другого, как у больного тяжелым сколиозом. Правая рука болталась чуть ниже пояса, левая достигала колен. Выступ головы едва виднелся над плечами, как если бы человек опустил голову к груди или вытянул шею, всматриваясь. Тень не двигалась, не двигался и отряд. В кого еще могла всматриваться мрачная фигура? Вокруг более не было ни души. Тяжелый чужой взгляд утюжил людей настолько осязаемо, будто гиря через одеяло, которую злой шутник положил на спящего. Очень мешало неверное освещение, то выхватывавшее фигуру из тьмы, то погружающее все во мрак, и не разобрать было, шевелится она или нет. Карибский потянул ТТ, с бешеной скоростью перебирая типы мутантов. «Для Горбуна слишком хилый. Не матрикат. Те имеют нормальные пропорции, как и мимикраны. Неужели...» «Встали в круг быстро!» — прошипел он. «Это фаг. Они по одному не ходят. Сейчас бросятся!» «Фаг» или просто «Пожиратель» — хищный цветок в пышном соцвете и разнообразной мерзости, воцарившиеся на земле. Когда-то это были люди, но аномальные поля обратили их в опаснейших тварей, которые знали лишь одно чувство — голод. «Стреляйте в ноги! Главное — обездвижить!» — продолжал командовать Карибский, поводя стволом по сторонам. «Фонарики не включать, они атакуют на свет!» Неожиданным ответом ему прозвучал смех. Крапивин чуть не в припрыжку бросился к тени, и никто не успел его перехватить. «Стой, дурак!» — крикнул майор с замиранием, понимая, что грозный Маузер, что таскал с собой консультант, так и не покинул кобуры. Карибский зажмурился. Он знал, что сейчас будет. Бросок обманчиво нелепых, но стремительных тел и конец. Можно было не надеяться на отсечный огонь, только не в такой темноте. Открыв глаза, майор увидел, как крапивину ухватил фага за руки и поднял их вверх, крича со смехом нечто вроде «Бутантик сдается! Не стреляйте, дяденьки военные!» На поверку фагом оказались чьи-то ватник и шапка, накинутые на бетонный столб. Видимо, здесь планировали установить фонарь, но так и не установили, оставив бетонное основание и непритязательную рабочую одежду. «Вот ты дал, майор!» — встретил подходящих товарищей Крапивин. «Родимчик с тобой заработаешь вместо премии, да?» Судя по едва заметно дрожавшему голосу, он нешутейно перетрухнул, а теперь сбрасывал стресс непрестанно балагуре. Даже перешел на «ты» при подчиненных, что с учетом ситуации можно было простить. «Да, Карибский, сразу видно, эксперт!» сказала Вяземская, остановившись возле столба, где немедленно занялась освидетельствованием тела Грейки. «Чуть не рехнулась от страха!» «Что-то вы, товарищ капитан того!» «Несправедливо!» — заступился за начальника Победов. «Вы же первые нас остановили! Вот у товарища майора мозги сработали в привычную сторону, а у всех нервы!» «Лучше перебдеть, чем не добдеть, резюмировал второй спецназовец. «А ну, если натуральный факт, что тогда?» Половину сейчас доедали бы, а вторая полила на всю железку во все, что шевелится. «К фагу сюда нипочем не забраться», — убежденно молвил Крапивин. «На минах бы все полегли, еще в предполе, без вариантов». Свернули дебаты, особенно вы, Андрей Максимович. Идите сюда. Карибский во время бурного обсуждения собственного конфуза отошел в сторону и теперь вглядывался в глину под ногами. «Есть у кого-нибудь фонарик?» Сразу три луча зашарили по земле. Смотрите, майор указал пальцем. Отсюда и направо. Комья глины у ботинок аналитика были смяты и раздроблены в пыль. В правую сторону тянулись две еле заметные борозды, исчезавшие возле груды песка. Глаза остывы Тор Игоревич!» — подхватил Крапивин, вспомнив о субординации. «Следы волочения, или я никогда не видел следов волочения». «Кто-то упал вот сюда, а потом его оттащили вот туда, к песку». «Кто работал на стройплощадке?» Мрачно поинтересовался майор, который присел на корточки и ковырял пальцем почву. «Капитан Трифонов и старший лейтенант Антонов?» «С Искари ничего не скажешь». «Так площадка-то какого размера?» а «Их всего двое», — защитил коллег Крапивин. «Это же квадрат 1517, если я не ошибаюсь. А они закончили на 1515». -15. «Завтра добрались бы и сюда». «Что это, Тор Игоревич?» Спросила Вяземская, внимательно глядя на руки майора, растиравшие очередной комок глины. «Это кровь, солнце мое. Очень много крови. Победов, проводите капитана Вяземскую в казармы и немедленно Трифонова с Антоновым сюда. Немедленно!» и Истроптивая техничка без возражений пошла за спецназовцем, даже не отреагировав на «солнце мое» обязательной и в любом другом случае ядовитой репликой.